— спросил Джерри. Мы трижды измеряли расстояние вдоль и поперек, — положили джери бобры. — Тогда задание воробьям в среду, это послезавтра, показать бобрам место, где остановился катер. Бобрам запомнить и потом подробно описать, а еще лучше нарисовать предмет, который они спустят с катера. Держаться на глубине. — Боюсь, что у этих негодяев есть глубоководные пули. А для Микки будет особое, самое трудное задание. Ты не боишься, Микки? Не спрашивай меня, Джерри, я всегда боюсь того, что делаю. Но все-таки делаю даже то, чего очень боюсь. Тогда ты -то дважды молодец, Микки. Джек, негромко позвал Джерри. От темной стены отделилась тень и осторожно приблизилась к ним. Ты принес? Да. Разверни дай понюхать Микки. Лучше не разворачивайся, боюсь, что когда он... Хорошо, не разворачивайся. Джек поднес к носу Микки белый пакетик. Микки понюхал, заделкался и упал на каменный пол, безжизненно задрав кверху лапки. «Он умер!» — в ужасе чирикнули воробьи. «Будем надеяться, что нет!» — все-таки немного волнуется, — сказал Джек. «Это было бы слишком печально!» — скорбно произнес Джерри. В этот момент Микки очнулся и снова встал на лапки. Правда, держался он на них не очень уверенно. Микки чихнул и взмутился. «Фу, какая гадость! Никогда в жизни не нюхал ничего подобного!» «Микки, тебе задание — осмотри все эти брошенные сараи, все подвалы и все чердаки. Если где-то обнаружишь этот мерзкий запах, дашь знать. Если нет, возвращайся в город. Это надо сделать сегодня и завтра. Потом день пропустить, а потом — снова». «Я пойду, Джерри!» — шепнул Джек. «Иди, Джек!» — шепнул ему Джерри. «Что было в этом пакетике?» — спросил Микки, когда ушел уже «Наркотик». Тот самый наркотик, которым они убили тех двоих детей. Джерри, ты на не сердишься за то, за то, что я вот так упал? Я горжусь тобой. Да? — обрадовался Микки. На одной из своих проповедей мой друг Майкл как-то сказал. Велик не тот, кто встал, чтобы упасть, а тот, кто упал, чтобы встать. В среду в шесть вечера все должны быть на своих местах. Всем все видеть никому ничего не делать без приказа запомни все до самых мелочей. Наш девиз — память и осторожность. Вечером шериф вызвал Джека. — Доложите, что сделано. Джек доложил. — Все идет по плану, сэр. В операции участвуют два бобра, три воробья и один мышонок. Шеф поморщился. — Если газетчики что-нибудь пронюхают, они поднимут нас на смех. Мы станем героями всех карикатур. — Да уж, — согласился Джек, — они на этом неплохо заработают а мы лишимся последней зарплаты. Майор Горде обязательно скажет, что удержать трех воробьев гораздо дешевле, чем 200 полицейских. Приказываю всю операцию держать в полном секрете. Кодовое название — столбик. И никакой документации. Все распоряжения и доклады только в устной форме. — Ну, за это нас тоже по головке не поглазит. Зато голова останется цела, — возразил ему шериф и на всякий случай прикрыл свою голову полицейской фуражкой. В среду, ровно в шесть, все были на своих местах. Бобры у того места, где должен был остановиться катер, воробьи возле заброшенных складов, Джерри возле колышка, но за густым кустарником, так, чтобы его невозможно было увидеть. К этому времени бобры сообщили, что по одной реке от колышка до противоположного берега протянута веревка. Зеленый мышонок Микки обнюхал все пустые склады, все подвалы и все чердаки, но этого противного запаха нигде не обнаружил, и поэтому сейчас был в резерве, возле Джерри. Воробьи расположились на месте прибытия груза так, чтобы видеть друг друга, но при этом никому не попадаться на глаза. Все молчали, стараясь с нееденным звуком не выдать своего присутствия. Первым подал голос зеленый мышонок. «Джерри, вдоль того берега, вверх по течению движется пароход!» «Где? Я не вижу его!» — шепнул Джерри. «Я тоже не вижу, но я его слышу!» Через несколько минут появился катер и остановился в установленном месте. Джерри 10 раз считал до 60 на катере чертнул спичкой, он развернулся и двинулся в обратную сторону. Прилетела Чикли. «Бандиты на берегу, их четверо!» «У них что, совершенно бесшумные автомобили?» «Они приехали на велосипедах!» хм, «Предусмотрительные ребята!» «Джерри, ты не поверишь, но у одного из них на багажнике твой старый дружок!» «Какой дружок?» «Кот, тот самый!» «С кота не спускать глаз!» Я поручаю это дело тебе, быстрей. Чихли умчалась. И как раз вовремя. Плавающий мешок прибился к берегу. Его подцепили багром и вытащили наверх. Развязали мешок и достали из него четыре коробки. Одну коробку вскрыли, достали из нее маленький пакетик, повязали коту на